Ёжик резиновый Мир пару раз провернули в точилке, сняв с него старую кожуру, и остался он белый, голый. Гранкин проснулся, будто всю ночь не дышал, таким большим и холодным получился первый осознанный вдох. В голове застряли очертания собственной квартиры, Справа должна быть стена, а слева хозяйский шкаф и столик с телевизором, который несколько лет никто не включал. Еще текстурные обои, много раз покрашенные в бежевый, и офисный стул, не умеющий подниматься. Но ничего этого не было. Грамкин проснулся совсем рядом с полом в окружении ровных нежно-розовых стен. Справа была занавеска и батарея, слева вешал карельса на колесиках. Подушка пахла стиркой, а не грязной головой. Замедленным осознанием, что он не у себя дома, пришло неправильное ощущение постельного белья на теле. А дальше совершенный кошмар, от которого Гранкин проснулся окончательно. Он ни черта не помнил. А раньше казалось, что без одежды в чужих постелях только в комедиях просыпаются. Живой? Гранкин вздрогнул всем телом сразу. На краю матраса сидела Слава. Не человек, а одни сплошные ноги. Пиздец. Она рассмеялась негромко и коротко, устала. «Расслабься. Я сама позвонила и попросила приехать. Мне было плохо. А я...» «Ну, ты приехал. Примерно в Зюзю. Но мы даже поговорили. А потом ты решил принять душ в одежде. И я ее постирала. И она сушится». «Ага». «Я бы не положила тебя в мокром. Мне еще спать на этом матрасе». «Ну, понятно». Она смотрела со снисходительным вниманием единственного свидетеля преступления. Гранкин не хотел думать, когда и как они стали на «ты». «Ничего не было, если тебе интересно. Ты уснул в ванной, а потом я тебя перетащила, и ты уснул тут». Гранкин растёр лицо, пытаясь избавиться от этой ночи. Не получилось. «Где мои очки?» Слава передалась невидимой полки. В чёткости мир стал ещё невыносимее. Стены стали окончательно чужими, а присутствие пациентки — окончательно осязаемым. Нормальные границы существования, в которых Гранкин хотел бы оставаться, исчезли против его воли. Наверное, так мог себя чувствовать доктор Джекил, узнавая о новых преступлениях мистера Хайда. Слава отошла на полметра к тому уголку плитки и техники, что в студиях назывался кухней. Чем-то зашуршала, а Гранкина так ударила похмельем и необъяснимым чувством конца света, что сил не было смотреть, что она там делает. То было первое утро после смерти. И почему-то вместо спасительного звона, небывалого запаха чуремухи и иголочек в пальцах от прикосновения чуда, на голову уселась тяжелая, жирная... Боль. Гранкин не помнил ни черта, но черта где-то проходила. Он знал, что когда-то это произойдет, потому что если один раз встретился с петлей, она обязательно позовет обратно. Она и так звала, и мысль о ней стала почти родной. Тем пьяным вечером когда-то стало, ну, видимо, сегодня. Только достойных крюков дома не торчало, этаж был пятый — А Гранкин не просто так получал свое высшее образование. Он не был своей матерью, не глотал на обумы сколько есть, а аккуратно выщелкнул из блистера вполне конкретные таблетки из клиники. Он не писал никаких записок, потому что нечего было сказать. Да и зачем кому-то что-то объяснять и оправдываться, когда тебя уже не существует в природе? Не хотелось жить, как не хочется доедать позавчерашний суп. Сойдет за достойное обоснование. Впервые услышав «застрелись, вздернись, выйди из окна, шагни на рельсы», Гранкин испугался. Подумал, что начались голоса, никогда не сулящие ничего хорошего. Потом понял, голоса по-другому ощущаются. А это собственная мысль, только громкая и перебивающая все остальные, подавляющая, но беззвучная. Когда началось снова, страшно уже не было. Сама она не заглушалась и лучше всего помогала водка. Она заливалась мыслью в горло и убивала возможность говорить. Еще от водки Грамкин иногда начинала о себе думать в велиречивых выражениях. Что он, может быть, будущий гениальный врач или, в принципе, не такой уж бесполезный кожаный мешок. Может, у него IQ выше среднего. Может, он иногда смешно шутит и иногда нравится людям. Может, у него наберется пара-тройка благодарных пациентов и один не такой уж разочарованный Сергей Викторович. Может, кандидатом наук станет и сразу заживет. Это только пока не заживает. Этой ночью водка не помогала. Он запивал таблетки с топками и смотрел Ютуб. Все подряд. От отзывов на доставку еды до клипов про деньги и тачки из популярного, почти не вслушиваясь в слова и едва ли следя за картинкой. Он не думал о смерти, как о процессе. Да и страшно не было ничуть. Только звенело в голове все та же громкая тягомотина, «Застрелись, застрелись, застрелись! Быстрее, быстрее, быстрее!» Какая чушь! Будто он хоть раз в жизни держал оружие в руках или знал, где его достать. Просто что-то в нем хотело любой ценой вылезти из бытия. Для чего-то в нем бытие было колючим, вонючим свитером. Хотя какое там что-то в нем? Это был он сам. «Застрелись!» И еще одно. И рюмка дурацкая, стоять не умеет, валится, бьется. И нахуя её убирать? А на столе ещё одна стоит, чистая вроде. И ёб твою мать, за день рождения, за здоровье молодых, за с Новым годом, за себя, не шибко любимого, в последнюю, сука, пьянку. И типа «встречай, ебаная вселенная!» И бабка с верхнего этажа выключит своих орущих Якубовичей и пойдёт смотреть, чем там воняет. И в подъезде будет целый праздник, целый трахтибедох с найденным трупом. И кто-то в обморок ёбнется обязательно. А потом на похоронах все будут стоять, красивые, и думать. А записка где? Пиписка. Мамаши своей не хватало объяснять, что не сиделась на жопе. Бате объяснять не хватало, алкоголику все тому же, который женится, разводится, потом еще раз жениться и детей пиздить стулом только и умеет. Ну и пес смотреть. без этого никуда. Потому что трижды обоссанный кандидоз — вещь серьезная, а сын так, хуйнёй страдает, семью позорит. Потому что куда медицина без мяса? Куда без живого, кровавого, мокрого? Психи буйные, в палатах лежат с мягкими стенами, как овощной склад, а молодежь себе приколы придумывает, чтобы хоть чем-то от других отличаться. А мать однажды своей охуительной логикой решила, что Гранкин наркотики употребляет, потому что пацан один в классе был странный. Да и потому что худеть нормально с егой ебучим, когда домой не пустят, если там меньше сотки. И звонила вся королевская конница и вся королевская рать, классухи, директрисе, завучу по воспитательной работе и родителям пацана странного. И орала вся королевская конница натуральные лошадью. И 33 богатыря проводили воспитательные беседы и тесты, потому что единственным талантом матери было заебать абсолютно всех. И хуярили, их хуярили, и всю жизнь хуярили. А как похороны? Так где записка? А в записке китайским по-белому одно огромное слово «жопа». А все еще спрашивают, а что молодой такой? А какие проблемы-то у молодых бывают? У них же еще не геморрой, и не простатит, и не импотенция. А каждый день ходят кадаврики покалеченные. А ты им смотри в глаза. Родителям их в глаза, сука, не отводи. И говори, как положено, что все хорошо будет. Когда нихуя хорошо не будет. Когда у дитятки вашего шизофрения. Шизофрения и не лечится до конца. И будет на колесах всю жизнь. И будет ему лет сорок или пятьдесят, и нихуя уже не сделаешь. И поедет дальше. А если уж совсем фатально не проебетесь, так тихонечко поедет. И к старости станет совсем уже ебанько. Но мы в старости все ебанько будем, поэтому вы даже не заметите. И хоть ты еще их пролечи, все равно всех не вылечишь. А кого вылечишь, так не навсегда. Потому что они острые. Потому что там все. И красивые, и умные, и не очень красивые, и не очень умные, но все равно люди, живые, мясные, мокрые, все все. Просто гены. Кому-то ноги длинные, а кому-то мышление переёбанное. Приколы эволюции. Кому успешный успех, кому такой черный ебический страх перед тем, чего даже не существует, что жить невозможно. Никаких у младых не бывает проблем, кроме как каждый день в белом халатике по 12 часов смотреть на зубастую хтонь, А потом домой приходить, хуй знает, когда и ложиться спать, чтобы завтра все то же самое. А чё такой молодой и уже выгоревший? Ещё одна. На полу рядом с матрасом оказались славины ноги. Она поставила что-то, что показалось белым пенопластовым кирпичом. Гранкин сфокусировал взгляд. Одноразовая тарелка, в ней залитая мутноватой жижей сухой и не тонущий плод лапши. Даширак. Запах мокрых специй и ядреных глутаматов несколько секунд ощущался как настоящее счастье. Слава спросила, «Ты бульон сливаешь обычно или с ним ешь?» Гранкин ответил, «Я вчера пытался убить себя». Слава наклонила голову в сторону, как наклоняют собаки, прислушиваясь. «Тогда пусть будет с бульоном». Гранкин ел, не дожидаясь, когда лапша нормально размокнет. И на зубах хрустело, но было так вкусно, будто до этого он питался только мелом. Жары, соль, мука и соя, смешная завитушка Наруто, жирная тишина. все, что, в принципе, может быть приятно и важно в жизни. «Зачем ты хотел себя убить?» — спросила Слава, заваривая растворимый кофе. «Нужна причина». «Не нужна, но обычно она есть. Я вот раньше...» Слава подняла рукава пижамы, открывая рябые и ребристые от шрамов руки. Считала, что я жирная, тупая и никому не нужна. И просто с мамкой херня была. Гранкин ел. Слава трогала свои предплечья, легко шлепала мизинцем по круглому следу сигаретного ожога. «Хочу тут набить что-нибудь», — продолжила она. «Двух огромных змей». «Змеи у всех есть, это банально». «А что не банально?» «Не знаю. Ленивца набей, богомола». «Скелет лягушки». Слава снова рассмеялась мелко и тихо. «А у тебя как давно?» «Давно. Первая попытка в детстве еще была. Но я не резался, потому что мне казалось, что это для Эмма. Но ты же по-другому самоповреждаешься». «В смысле?» Слава села на пол, и по половине ее тела размазался теплый свет. Раньше никогда не светило так ватно и легко, только сегодня. «Ну, бухаешь». «А, точно». «Кстати, если у тебя есть одежда и какой-нибудь обезбол, ты спасешь мне жизнь». Слава спасла. Гранкину выдали махровый халат, как в отеле, и ткань рассыпалась по коже маленькими теплыми точками. Все было обычно, все было даже тупо и пошло, но все было по-другому, непостижимым образом, не как вчера. Линзу в глазах повернули другой гранью, в хрусталике, иначе преломлялись лучи. «Прости и спасибо». Гранкин чувствовал свои слова куцами, но ничего больше не лезло. «За доширак или за халат? Ты мне позвонила рано, или, может, вовремя, и я по итогу так и не убился. Это круто, наверное, потому что пока мне больше не хочется. А, а с тобой-то что было? Честно, я вообще не помню, чего поехал и о чем говорил. Да мне просто мать позвонить решила впервые за дохера лет». Узнала как-то про вебкам, орала. «Да ты мне не дочь, да ты бледина драная». Ну, классика. А я цветочек нежный и словила паничку. Вот и все. Гранкин вспомнил не разговор, но ощущение. Любое сочувствие чужим катастрофам, особенно когда они были созвучны собственным, ощущалось, как мучительное выплевывание чего-то скользкого и кислого. Ночью он ехал в такси с этой кислотой на языке, выкрученной горечью таблеток, других. Будучи истинным трусом, он прихватил из клиники и вполне летальный фивумуцин и блокирующий его действия фивитонал. «Выдуманное название». «И я еще о чем то с тобой говорил?» «Ну, ты пытался, а мне казалось, что я в основном рыдала тебе в сиськи. Но мне в любом случае стало лучше, так что...» «А потом я пошел в душ в одежде». Слава махнула рукой, и ее жест мелко кадрировался, разбиваясь на десяток отдельных картинок. Ногти заблестели. «Да не загоняйся, я и не такую хрень бухая творила». «А когда мы на «ты»?» «Ты с этим уже приехал». «Да и нормально, я ж теперь не пациентка технически». Слава перестала ходить на консультации с месяц назад, но периодически писала про состояние и отпрашивалась пропустить таблетку и выпить шампанского с девочками. Не то чтобы каждый раз было нужно разрешение. На этом общение заканчивалось, и сейчас, сидя в ее квартире, в непонятном похмельно-посмертном состоянии, Гранкин пытался понять, как дальше ты ей отвечать без стыда. «Если ты захочешь сменить врача, я тебе могу коллег посоветовать». «Успокойся, ради бога! Ты так говоришь, будто мы с тобой до этого в кабинетике сидели, на все пуговки застегнутые». Слава переползла по матрасу ближе, села рядом. «А я и так знала, что ты живой человек. Ну, с бары еще». и когда ты потом ночью приехал. Так что ничего шокирующего. Но это ты так мне рассказываешь, а на самом деле... Ты реально пытался отъехать, а теперь боишься, что я подумаю?» Она говорила без возмущения и без насмешки, с характерной для ее расстройства скудностью чувств, серьезно и тихо. Не было такого, когда в первые несколько раз виделись. Тогда слава искрила красивыми истероинками, харизматическими в чрезмерности. Тараторила, жестикулировала во все стороны, уходила в фальцет на концах предложений. Гранкин не сразу научился замечать эмоциональную уплощенность, часто тянущуюся вслед за психозом и навсегда. Вроде все хорошо, а с человеком теперь холодно, как с собственной тенью. Жалко ее было. В носу закололо, будто хотелось чихнуть. «Ага. Ну а о чем еще переживать?» — ответил Гранкин. «Ты точно не хочешь поговорить?» «А ты не хочешь?» Слава поерзала, садясь удобнее, и отвернула голову. Теперь они оба смотрели в розовую стену, где ничего не показывали. «Да о чем уже? Ты же мою мать никак не исправишь. Если тебя это сильно декомпенсирует, можем попробовать подобрать новые таблетки. И я умею психотерапию проводить нормальную, только мне нужно пару часов в себя прийти». Нормальная была психотерапия. Я была готова к такой херне от матери на самом деле. давно типа я типа знала что это случится когда то так что мне наверное просто надо было порыдать кому то и почувствовать что я не совсем никому не нужна прости воспользовалась тобой как жилеткой сколько за ночной выезд кстати с ума сошла давно если ты не заметил ты мои вещи постирала хватит с тебя надеюсь кстати ты никуда не спешишь им еще сушиться и сушиться стиралка закончила только часа два как Гранкин уже никуда не спешил. Казалось, все время было свободное, потому что изначально его как будто не должно было существовать. Бесплатное время. Так дарят деньги на день рождения, и со спокойной душой тратишь на всякую фигню, потому что просто проесть их было бы непразднично. Сели смотреть смешариков с маленького ноутбука. На крышке розовые стикеры, вебка суеверно заклеена кусочком малярного скотча, в буквах протерлись глянцевые следы. Гранкин застревал глазами в деталях, в шершавых гранях и острых бликах, и зрение никогда не ощущалось таким липучим и въедливым, таким светлым и четким. Нравился воздух, нравились звуки и цвета, нравилось присутствие живого, нравилась даже проклятая головная боль. Тётя Надя ставила мультики, когда отец брал к ней. Гранкин сидел в спальне в темноте и смотрел все подряд по кабельному. И смешариков, и биониклов, и катапса, и короля шаманов. На кухне отец с тетей Надей обсуждали что-то серьезное и ужасное. Дома мать истерила от ревности. А Гранкин был окружен салфеточными вязаниями и шторными кружевами, будто ничего этого не происходило. Одежда высохла к ночи, когда сохнуть дальше стало совсем уж неприлично. Целый день улетел в мультики и чипсы, как на ночевке у десятилеток. слава перед выходом обнимала не крепко но долго вдавив в плечо подбородок и тихо дыша ничего не сказала больше гранкин вызвал такси и плевать что под конец месяца придется намазывать на хлеб под кроватную пыль не было сил спускаться в метро и видеть людей пускать их в свое пространство находиться в их поле зрения даже чувствовать чужой взгляд Славина квартира целый день существовала в отдельном от остального мира измерении, в кармашке, недоступном для нормального человеческого бытийствования. А вот так сразу возвращаться, когда едва понял, что жив, раздуплился едва. Ни за что. А в такси было хорошо. Тепло и тихо, как в норе. И уйти бы в спячку на несколько месяцев, чтобы Москва всегда была темна за окнами, и чтобы Гальянова никогда не наступила. Прошлой ночью тоже было такси, тоже была грязная и крикливая Москва, только еще темнее. И таблетки во рту мерзкие, которые со слюной пытаешься проглотить, а они только горше. И досада какая-то скотская за то, что так ничего и не получилось, потому что Гранкин трус. А мог бы и не ехать никуда, а мог бы хоть раз дело до конца довести. Потому что слава, как бы Сергей Викторович сказал, и сама смогла бы успокоиться. Но нет, надо переться, надо кому-то доказывать, что ты какой-то там герой. Надо из штанов вылезать, чтобы непонятно что. Инфантильное жалкое желание воспринимать пациентов как котят голодных с улицы. Почему-то каждый раз каждого больного как самого важного на свете человека. А потом, почему выгорание? Откуда в двадцать пять лет выгорание? Не бывает такого, чтобы было выгорание. Сначала спина заболит, сначала давление пусть на погоду скачет, а потом уже и на все остальное жаловаться законно. Хотя на самом деле никогда и ни на что не законно. Мать, когда Гранкин плакал еще совсем мелкий, говорила, чтобы переставал комедию ломать. «Кто тебя обидел? Хватит выдавливать слезы, чтобы привлечь внимание. Будь уже пацаном нормальным». «Вот так. В стране что-то не нравится, так уезжай. Работа не нравится, увольняйся. Сам себе не нравишься. Собой не будь, ёпта, заставляет кто-то». А ныть завязывай, не поверит никто. Это ты просто выводишь на жалость». «Внимание хочешь? А ты заслужил внимание чем-то? Ты вообще хоть что-то заслужил, ебень недоразвитый?» Но всегда же так. Раз человек с демонстративными реакциями, значит, чувства его в принципе не считаются. Сам перебесится. Зачем на него свои нервы тратить? У Сергея Викторовича так. И вообще у всех. А Славе хуёво. И хуёво настолько, что в таком состоянии вообще не до того, чтобы думать, какое и на кого впечатление произведёшь. Просто дышать невозможно». Просто кажется, что на месте умрешь. Просто хоть кому-то уже звонишь, чтобы хотя бы на секунду это закончилось. Тогда Гранкин еще помнил, зачем к Славе ехал. И про мать она рассказывала красочнее. Только середины слов приходилось угадывать из-за ее трясущегося от слез голоса. И поехал же. А зачем поехал? А что надо было сказать? Мать у нее больная, это и так все знали. И Слава больная по этой причине. И дети у Славы больные будут съебать какой вероятностью, потому что здравствуй, шизофрения по женской линии, здравствуй, генетика моя невеста. А это как сказать вообще, не рожай? Девушке сказать, которая семьи нормальной настолько не видела, что только ее в жизни и хочет. Или так, рожай, но дети твои будут страдать, и ты вместе с ними. И потом твои дети вырастут и будут как ты, ловить панички и незнакомым дядям рассказывать, какая мать ебанутая. Обсуждать тебя с психотерапевтом и считать, сколько травм ты им оставила. Как такое говорить? Гранкин и не знал, что вчера наговорил. Судя по всему, ничего криминального. Ему вообще иногда казалось, что пьяный он работает с людьми лучше, чем трезвый. Только есть такая дурацкая привычка у алкоголя — утром стирать недавнюю уверенность в себе до мяса, полностью растворять хоть какую-то веру, что мог себя нормально вести. С утра всегда кажется, что по меньшей мере пару человек убил. Но Слава целый день с ним просидела, живая, даже веселая. Будто не случилось ничего, будто разбившийся вдребезги ледяной мостик психиатр-пациентка только Гранкину осыпался осколками на голову. А Москва стояла, почти такая же. Мироздание на поверку оказалось твердющим и уползающим фундаментом под земную кору. Ничего не изменилось, не шелохнулось. Флажок на посольстве треплется во все стороны, а флагшток торчит вверх и не качается. Плитку каждый год заново кладут, вон как перекопали, а улица одна и та же. «Красный кирпич. Но вот сколько лет кирпичу?» Говорят, в Свиристелёве лежал какой-то знаменитый и насквозь больной драматург еще в конце XIX века. Это сколько? Лет сто с чем-то? Вот столько и есть. И кирпич тарабанит всякий снегопад, и температура вверх и вниз, и пули, наверное, тоже летели, потому что в какое историческое здание не летели пули. И ничего, и ничего страшного. И, конечно, надо же было не проверить адрес и автоматом вызвать такси на работу. Спасибо, до свидания. Гранкин самнамбулически попрощался с водителем, даже не рассмотрев его лица. Владимир или Алексей, или Фархот, или Бехрус сидел в машине скорее номинально, без реального ощущения человека. Пять звездочек за отсутствие. Клиника существовала в одном из тех московских дворов, где никогда ничего не происходит, и лет сто с хвостиком ничего не происходило. Время навело только спешную поверхностную уборку, стеклопакеты пластиковые, которые ни с чем не сочетаются, фонари новые, что по всему городу натыкали без разбора, заплаточно налитый асфальт. Даже главную дверь не тронули. Не превратили в больнично-стеклянную или бункерную, оставили комически огромные деревянные ворота. Гранкин подергал. Открыто. Потолки в Свирестелево всегда были ненормально высокими. Под такими ходишь и чувствуешь себя маленьким, и даже при включенных лампах весь свет оставался вверху, а к полу осадкам садился мрак. Сейчас, когда горели типовые фонари с улицы, паркета было вовсе не рассмотреть, и ноги тонули в пустоте. Идти было тяжело и вязко, а звуки шагов смазывались в невинятный шорох и сливались со звуками стен. Гранкин замечал на дежурствах. В старом здании каждый шумок распространялся эхом, а шумков было много. Что-то поскрипывало, что-то свистело, что-то капало. Казалось, что стены шепчут, и каждый ординатор в первые два месяца был почти уверен, что сходит с ума. Появлялось стойкое ощущение, что шепот вот-вот вылупится в полноценный шизофренический голос. Вот-вот да все никак. Гранкин шел и вслушивался, но клиника говорила на неизвестном языке. Не было никого, ни пациентов, ни врачей с медсестрами, ни даже какого-нибудь охранника. Только гулкие призвуки и шершавый запах пыли. А Гранкин шел. Коридорами и лестничными пролетами на второй этаж в левое крыло, мимо распахнутых и пустых палат со свежезастеленными койками. И дальше знакомой дорогой. Дверь в кабинет Сергея Викторовича была закрыта и светилась щелями. Грамкин постучал. Открыли. Сначала показалось, будто никого с той стороны не было. «Сергей Викторович!» «Я за него!» Он тушил сигарету, а наружную часть подоконника, наполовину вывалившись на улицу, И сначала Гранкин увидел только мятую спину и сальную голову. Обернулся. Человек непонятного возраста, с неделю небритый, кожа шелушится, губы в корочках. Брови кривые, очки мутные, яркие, но притопленные в череп глаза. Гранкин знал, что незнакомец осматривает его также. По психиатрической привычке первым делом в анамнезе описывают внешний вид. Осматривает и видит то же самое. «Здравствуйте!» Сказал Гранкин с батарейного короба к Гранкину из дверного проема. А мы вас ждали. Ну же, проходите. Гранкин сел в кресло Сергея Викторовича, а тот, второй, так и остался сидеть у окна. За его спиной чернел прямоугольный провал улицы, как бархатно обитый гроб. Прохладно и ласково дуло. Плохо выглядите, заметил Гранкин. Вы также, ответил второй, закрыто улыбнувшись. Это была его мимика для пациентов, мягкая и неяркая. «Ну, рассказывайте, что у вас случилось?» По ту сторону Гранкину раньше бывать не приходилось, и он чувствовал себя как в военкомате, полуголым и заранее во всем виноватым. «В общем, ничего». «Как? Совсем ничего?» «Ага. Даже не знаю, зачем пришел». «И все-таки просто так обычно таблетки не глотают. Может, есть что-то, что вас тревожит?» Гранкина тревожила, но уже бледно и далеко, будто не с ним. Будто это все со вторым происходило. Это второй улыбался пациентам с ощущением, будто кишки выворачивает через щели между зубов. Это второй все никак не мог нащупать, где кончается горе и начинается цинизм. Это второй так старался, чтобы его любили, что сам любить потихоньку разучивался. Девушка была на консультации. Поняла, что современные мужчины поверхностные и мерзкие. и по образу какого-то корейца создала себе тульпу, невидимого парня. Без физического тела он не вонял, не требовал секса, не изменял, не раскидывал ноги в общественном транспорте, не отбирал одеяла и не вел долгие, бессмысленные разговоры, пытаясь объяснить что-то, в чем едва ли разбирался сам. У него не бывало прощей, лишнего веса и волос между ягодицами. Он любил, как в ромкомах, был одновременно заботливым и загадочным, крутым самцом, боготворящим одну единственную. Единственное, на три месяца закрылась дома, общалась только с воображаемым бойфрендом, не выносила мусор и заказывала вещи, пока не закончились деньги. Парень приходил с мамой, самый лучший ребенок на свете. С детства был жизнерадостный, общительный и послушный, поступил в хороший институт, все хвалили. В 19 лет стал сам не из-под палки в церковь ходить, и не только по праздникам, а каждую неделю, и иногда даже по два раза. Родители нарадоваться не могли. Голова у него иногда болела от стресса, будто каким-то низким монотонным гулом, потому что старостый был. Вот и все. Ну и ничего не заметили. Пришел как-то домой. «Мам, а где у папы ружьё лежит?» В институте обижают. Надо нанести по врагам превентивный удар. Мужик был. Целый год разбирал по ниточке простыню в палате. Простыни непрочные, нарочно сыпятся и рвутся, чтобы пациенты с ними ничего не сделали. А мужик теребил тихонько край, и никто об этом не знал. Каждую ночь, даже под седативными, он просыпался в промежуток с двух до трех часов, когда все спали, и плел из простынных ниток длинную-длинную фенечку. Прятал под матрас, чтобы не нашли его прелесть. Получалась длинная скрученная леска, пропитанная найденными в душевой обмылками, скользкая и засаленная. Все хорошо было с мужиком. Из психоза вышел, стал считать чушью свою идею, бутон, реинкарнация Кришны, перестал писать религиозные манифесты, нашел в отделении что-то вроде друзей и задорно подмигивал медсестрам, годящимся ему в дочери. Обсуждали за обедом, кто что будет делать после выписки, а мужик рассмеялся, повешусь, наверное. Отпросился к родителям на выходные и не появился в понедельник. Потом оказалось, из кабинки туалета в ресторане на Патриарших его вытаскивал молоденький официант. Все 115 килограммов на тщедушной спине. Второй записывал и смотрел через заляпанные поцарапанные очки. «Мне кажется, я растворяюсь в них. Уже не знаю, что я и где я», — сказал Гранкин, а потом нелепо засмеялся. «Так, а можно поподробнее?» — отозвался второй. «Ну, смотрите». У меня нет хобби, потому что ни на что не остается ни времени, ни вообще меня. У меня нет хороших друзей, у меня нет сил их заводить. Сергей Викторович говорит, что девушку бы мне найти и сразу расцвету, а я как представлю, как попытаюсь с кем-то познакомиться. И что же вас так пугает? Я не умею с людьми общаться. В смысле, нормально. У меня человек что-то говорит, а я его анализирую, анализирую, анализирую. Потому что это уже мясорубка в голове, которую невозможно выключить. Раньше от общения был какой-то вкус, какие-то удивления. Люди казались уникальными и завораживающими. Я же в психиатрию пошел, потому что мне люди интересны. А иначе тут вообще нечего делать. Только теперь я знаю все, что они могут сказать. Человек открывает рот, и про него понятно процентов 40. Это еще если вопросов не задавать. Реакции, умозаключения, эмоции. Мне так страшно, что люди все одинаковые, и даже болезни у всех одинаковые. Оно ведь из раза в раз, не по книжке, так по опыту. Просто неинтересно. Неинтересно жить. Душно. И знаете, что самое страшное? Посмотрите на меня. Вы на меня не смотрите. Вы записываете, я записываю. А потом с обычным человеком общаюсь, закрываю глаза и вижу конспект. Посмотрите на меня. Второй закрыл маленькую замызганную записную книжку. Взглянул так прямо и серьезно, что холодно стало от собственных глаз. «Я смотрю», — сказал он, не снимая ласкового психиатрического голоса. Сергей Викторович говорил, «Да отвяжись уже от себя. Отвлекись на что-нибудь, что не пьянство в четырех стенах. Сходи, развейся, сексом займись в конце концов. Сам он уже года четыре, как свободный, периодически убивал выходные на секс-вечеринках разнообразного толка и драскода. Проституцию он считал недостойным настоящего человека занятием, а приближенность ко всему безвозмездному, добровольному и секс помогала ему чувствовать себя современным, свободным от ханжеских предрассудков и не таким еще старым. Женщины, которых он встречал на подобных мероприятиях, никогда не связывались с ним повторно. А значит, никогда не узнавали его зарплату и не обременяли всей тяжестью и бесполезностью каких-то конвенциональных отношений. За неделю до попытки самоубийства Гранкин, от пива смелый и красивый, раскопал когда-то записанный контакт и приехал к полуночи, громыхая в звонком опустевшем метро. В спокойном дворе в хомовниках клены доставали ветвями до третьего этажа, милая черта старых районов, всегда похожих не на Москву, а на какой-нибудь Саратов или Краснодар. Совершенно удивительно после гальяновских новостроек, где натыканы молодые деревца, и улица перестанет быть похожа на картонный макет лет через двадцать. Гранкин вошел по коду, честными глазами посмотрел на вахтершу и попытался сделать вид, что знает, где лифт. С опозданием подумал, как тупо притворяться жителям хомовников, когда у тебя пальто за тысячу рублей и шлицу все никак не вспомнишь распороть. Несколько квартир были скуплены и переделаны в одно франкенштейново пространство. Музыка и фиолетовый свет явно хотели быть в истерично нарезанном клипе, но почему-то оказались в грустном евроремонте с гипсокартонными арками и глянцевыми потолками. Мужчины сосали из пластиковых стаканчиков коктейль, который Гранкин для себя назвал зеленый слоник», смесь водки и тархуна в произвольной пропорции, а женщины потихоньку опустошали бокалы с шампанским. Гранкин спрятал под пиджак бутылку и зарылся в кресло-мешок в углу. Он бы никогда не ответил, зачем поехал и что искал. Сработало надрывное алкогольное желание сделать хоть что-то, выбивающееся из привычного. А еще то, что жизнь вроде как одна, и ту все чаще хочется как-нибудь закруглить. Он пил и смотрел. Безвкусный дресс-код разрешал мужчинам прийти в одежде для людей, а женщинам предписывал белье и шпильки. И оттого особенно живо вспоминалось, что патриархат существует». Так и собрались человек десять в главном зале, еще неизвестно сколько по отдельным комнатам. Стареющие мачо, похожие на чуть примажоренных дачников, и странные, едва ли напоминающие людей существа, криво ступающие на каблуках, втягивающие живот, бесконечно неуютные в собственном теле. Подошла познакомиться девушка. Гранкин не рассматривал лица, поэтому ее образ так и остался агрессивными грушевыми духами и сгрудившимися в уголке глаза блестками. «Как зовут? Чем занимаешься?» Она теребила волосы на задней стороне его шеи, а Гранкин, обшаривая глазами зал, рассказывал. «Организаторшу, видишь? Истероидная психопатка. Слишком уж резкая в проявлениях. Вон тот мужик в белой рубашке. Органик, вылизанная внешность и совершенная бесчувственность на лице. А в черной водолазке, видишь, с плёткой ходит. Бывший героинщик, неестественная худоба, характерная мимика, и вон как жилы вздымаются на руках». Девушка спросила, а я? Гранкин подумал, шизоаффективная. Сказал, здорово ты, нормальный человек. Допил и уехал. Самое страшное, что это не какое-то помутнение сознания, продолжил Гранкин, не считывая ни одной настоящей эмоции в лице второго. Это мир, какой он есть, безвкусный, обыкновенный. И ничего необыкновенного в нем не происходит, потому что все объясняется. Любая человеческая придурь. любое проявление личности. А если что-то не объясняется, это ты плохо учился. А я учился хорошо. И с пациентами то же самое. Я смотрю их. Трагедия за трагедией. Простите за высокопарность, но ведь правда. И не чувствую вкуса каждой конкретной. Они уже не ощущаются чем-то по-настоящему значимым, чем-то, что выделялось бы из обычного течения жизни. Они типичные, и каждый день... Хоть 33 пациента у тебя умрет, но если сегодня вторник, завтра будет среда. Хоть ты сам умрёшь самой забористой смертью, какую сможешь придумать, после среды четверг ничего не изменится, вкуса не появится. Это устойчивая такая трещотка по голове, и в этой трещотке ты уже не понимаешь, что чувствуешь. Вот вы со мной сейчас говорите, добренько говорите, и как-то сопереживаете, а потом сядете курить и будете жаловаться, как я вам мозги выжрал. Это гуманизм или мизантропия? Пытаться всех спасти и с той же силой всех ненавидеть? Гранкин остановил себя. Стало вдруг ужасно противно. Он ныл, причем с самым отвратительным видом нытья, с красивыми словами, как тринадцатилетний борец с системой. Объяснял очевидные вещи с таким видом, будто один в целом свете их знал. «Нет, стоп, не молчите». Второй чуть наклонился корпусом вперед, не прерывая зрительного контакта. Я же вижу, что сейчас с вами происходит. Вы разговорились, а потом вспомнили, что так нельзя, и теперь себя за это кусаете. Остановитесь, вас все равно никто больше не слышит. Давайте дальше. А я вижу, что с вами происходит. Вы просто закомплексованное чмо, у которого ни кандидатской, ни опыта, ни хуя. Сидите и строите из себя всякое, чтобы хоть что-то из себя представлять. Устраиваете шоу для собственной самооценки. А на самом деле вы домой приходите и начинаете на стены орать, как вас все заебали, как жизни не остается от них, как все по ночам трезвонят о своем говне и какие все тупые. А потом сидите и жалеете себя, и срать вы хотели, что у других происходит. Гуманистом себя зовете. А весь гуманизм ваш на сопле держится, на сопле и комплексе неполноценности. Разве не так?» И второй молчал. потому что все было так. Парень был шизофреник шизофреником. Считал, что на его телефоне лежит проклятие, поэтому сначала разобрал его до винтика, а потом провел обряд и похоронил несчастные запчасти во внутреннем дворе. Мать не верила. но ну не может же мой мальчик, такой хороший, такой умный!» Звонила каждый день, каждый вечер, когда у второго уже мозг разучивался думать. И по два часа выспрашивала. «А почему такие таблетки?» «А обязательно нейролептики!» «Они разве не бесполезны? У него разве не расстройство личности? А мы глицин пили по 10 штук, и ему сразу лучше становилось. А вы чем лечите?» «А я приеду и лично с вами поговорю. Подождите. Я в следующий вторник приеду, потому что не может такого быть, потому что вы чем-то не тем лечите, потому что нам в частной клинике говорили, что это расстройство личности. В частной клинике давали пустырник. В частной клинике с ним психолог и ароматерапевт разговаривали каждый день. А вы чем тут занимаетесь?» «А он стал вялым, а он спит много. А я приеду и поговорю, а я его заберу от вас». Через неделю второй сказал «забирайте». Выписал на все четыре стороны — острого и недолеченного. Мать отменила ему таблетки. Парень через месяц вернулся, трясущийся и почему-то с тонкими отельными тапочками в руках. Говорил, что он марионетка, а управляет им невидимый кукловод. Женщина на консультации ходила лет тридцать пять. Бывший муж бил до сотрясений, так и заработало органическое расстройство. Не жизнь, а фильм была баново, хтонь за хтонью. Мать у нее лежала в онкологии, брат употреблял и воровал из квартиры. В одном флаконе все, чем обычно выжимают слезы в русской прозе. Женщина пила до реалистичных галлюцинаций, боролась с инопланетянами и не появлялась дома целыми сутками, а потом приезжала к матери бывшего на дочку посмотреть. Позвонила второму, сказала «Очень плохо, плохо и страшно, и приезжайте, пожалуйста». Второй приехал. Она вышла из душа, налила вина и сбросила полотенце. Второй сбежал и больше не отвечал. Дед лежал лет девяносто. Про таких говорят несохранные. Даже не говорил уже, а монотонно повторял одни и те же слова. Ковырял себе кожу вокруг ногтей, ночами бил стену кулаком. Второй только начал лекарство подбирать, родственники передумали и отправили деда в Панаи. И был какой-то дурацкий, мутный, может, даже похмельный рабочий день, и не было сил переубеждать. Чуть-чуть не довезли. Потом крюком до морга, через пробки, по гололедице. Второй молчал долго, продолжение ждал. «Не отвечайте мне», — рассмеялся Гранкин. «Ну, не отвечайте. Дальше пытайтесь себя оправдывать и жалеть». «Давайте дальше». Проблемы у него какие. С людьми общаться неинтересно стало. Бедный и несчастный. А сколько говна сам наделал. Сколько раз ошибся. Никиту помните? Никита умер. Умер, понимаете? Нет его. А вы глазом не дернули. Еще подумали, хотя бы лечь в отделение не успел. С судом не будет разборок. Так? Гранкин чувствовала, как теряет мысль, как пытается сказать обо всем и одновременно... а выходит такая же пестрая чехарда как иной раз у пациентов он не знал что говорить и прибольно укусил себя за язык но так и не смог до крови это разозлило еще больше честно сказал он очень хочется вам морду набить второй хрюкнул бойцовский клуб какой то согласен тупо и будто еще хотелось о чем то сказать да о чем уже Неизгоняемая привычка — постоянно пытаться найти оправдание, почему тебе плохо, когда плохо из-за всего сразу и просто так. Как может не быть плохо — настоящий вопрос. Глазам стало горячо до жжения, будто в них опрокинули целую перечницу, и что-то попало в нос, на губы, и кололо там, сверлило микроскопические дырочки. Кранкин ненавидел плакать, впрочем, как и все остальные проявления себя. Второй слез с подоконника. Сел на запыленный пол с черточками от подошв и посмотрел снизу вверх, так что все мимические морщины сразу стали глубокими и темными. «Гера! Гера!» — сказал он, а потом ненадолго замолк. Гранкин заметил, как плохо со стороны звучит его голос, высоко и скрипуче, даже с какой-то раздражающей манерностью, которую он никогда за собой не замечал. «Двадцать пять лет, Гера!» — всхлипнул Гранкин замызганным штампом уровня кривого зеркала. Двадцать шесть уже скоро, наверное. Он не мог определить, какое на дворе время года, и не помнил, какое было вчера. Из окон смотрела неопределимая погода, невнятный грязноватый демисезон, а в коротких перебежках от помещения до такси и обратно температура ощущалась невысокой и не низкой, просто неприятной, входящей в такой конфликт с телом, что под нее не подобрать никакую одежду. Шестого сентября Гранкину полагался день рождения, но календарь в голове рассыпался на отдельные, никак не связанные листочки. «Ну, давайте я вам расскажу». Наконец продолжил второй. «Все довольно просто, но я понимаю, почему вы не заметили, поэтому никакого осуждения. Рекуррентная депрессия, знаете такую?» «Хуессия!» «Ну, не смейтесь», — возмутился второй, хотя Гранкину не думал смеяться. «Давайте серьезно поговорим». «Рекуррентная депрессия — это у вас. Забавно, что вы не заметили, хотя болеете с детства. И дело тут не в том, что вы какой-то неправильный и перестали ощущать чувства по-человечески. Это апатия, вызванная диагнозом. Ничего не хочется, ничего не можется, ни одна эмоция не пробивается через скорлупу. Не мне вас учить?» Звучало как издевательство. Не для того Гранкин распинался, смысле на мысль перескакивал, пытаясь объяснить всю непроглядность существования, чтобы оказалось, что все вот так просто. Мозг неправильно работает и не те гормончики выплевывают. Вот в чем проблема. Вы просто не хотите признать, что жизнь, вот как она есть, как она сама по себе устроена, хует-охует, и там линия духа, ага. Просто нет на самом деле ничего, что действительно вызывало бы интерес или хоть какое-то там шевеление в голове. И не было никогда. Остальное — иллюзия. Второй улыбнулся, снова корча из себя Иисуса. И опять захотелось разбить ему и без того кривой нос. «Вас, то есть нас с вами», — терпеливо продолжил он, будто тупому ребенку, растили люди, не умеющие любить». «Ну не кривите лицо. Вы не выносите банальностей, но сами постоянно к ним возвращаетесь. Некоторые вещи просто невозможно перепридумать». А если перепридумывать, шляпа получится. Вот и моя любовь — шляпа. К людям, в смысле. Почему-то Гранкин решил, что это было нужно уточнить. Потому что там, где нормальные люди чувствуют любовь, вы чувствуете дырень. Размером с Бога? Фу! Мы с вами оба знаем, что Бог ни при чем. Гранкин кивнул. Вспомнилась шутка. Говорю с самим собой, потому что приятно поговорить с умным человеком. Только второй умным не казался, и его непроходимая душность, его доброжелательная монотонность раздражала тем сильнее, чем больше Гранкин узнавал в ней себя. И вы, как ёжик резиновый с дырочкой в правом боку, знаете о стихотворении? Идёте и свистите. Песенка еще была. «Порощик вы, порощи Осиновый, на именины к щенку». «Вы не умеете петь». «Ну, извините, не те скиллы прокачивал». «Какая тупость! Какой тупой день! Ничего полезного, ничего хоть сколько-нибудь осмысленного или нового за целые сутки!» «В любом случае, вы меня поняли», — кивнул второй. «Люди, которые не умеют любить, причем никого и ничего, включая самих себя, чего они ожидают от ребенка? Чего мы сами от себя ожидали? Эта дыра в боку, вы же в ней не виноваты. Она просто есть, и никуда от нее не деться». Она почти у всех есть, просто у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, а кто-то о ней не думает, но постоянно пытается что-то в нее впихнуть. Вы пытаетесь сами себе доказать, что любите, что сострадаете и всяким геройством занимаетесь, ну и алкоголем сверху шлифуете, чтобы глаже шло. А дело вот в чем. Если вы никогда не видели любви, вы и не знаете, какая она должна быть и придумываете себе всякое. Вот я вам скажу, что есть где-нибудь в Австралии таинственный фрукт с названием из восьми слогов. Вы сможете представить, как он выглядит, как пахнет, какой на вкус, какая у него шкурка на ощупь, какая косточка? Была и сдохла красивая птица Додо. Изобразите, какие звуки она издавала в брачный период. Игранкин представил. Сидела красивая птица Додо в брачный период у его кровати и стрекотала, тихонько постукивая клювом. «Застрелись, застрелись». «Застрелись». «Да знаю я, как вы гладко стелите. Только срать мне на дудо. Она далеко, давно, и ко мне не относится. Но я прекрасно понимаю, что чувство моей фейк. Оторви и выбрось. Я притворяюсь и притворяюсь, а на самом деле не чувствую ничего. И вы. Вы же меня не любите. Я это лучше всех знаю. Это вы себя не любите. Между нами принципиальная разница. Вы сейчас пациент, а я врач». Я вас обязан любить. Работа такая. От концентрации слова «любовь» Гранкин потихоньку переставал понимать, что оно означает. А может, никогда и не понимал. Как и всякий красивый штамп, его затаскали еще до того, как вымерли до-до. Вы душнило, знаете, я уже устал с вами говорить. Потому что вы боитесь, когда честно. Вам сразу кажется, что вы уязвимости открываете, становитесь нелепым и жалким. А в вашей семье за уязвимости стыдили. Вы просто не привыкли. Вы вообще не привыкли к любви. Но я вам так скажу. Какая разница, что со мной будет, когда я из врача стану обратно человеком? Вот какая разница? В смысле, какая разница, если это все не по-настоящему? Вот это, второй крутанул кистью, обводя кабинет, тоже не по-настоящему. А вы все равно что-то мне рьяно доказываете, будто и правда верите, что сидите в клинике и говорите со своим двойником. Не удивились ни на секунду. Поэтому какая разница, что буду думать обычный я, замученный похмельем, работой и часами в метро до этой самой работы, если у обычного меня и прыщ вскочить может, и не с той ноги я встану, и в магазинные очереди мне нахамят? Как это меняет то, что сейчас я врач и люблю вас искренне, потому что обязаны, потому что могу? Я ведь сам захотел. Меня сюда никто под дулом пистолета не провожал. Я захотел любить хотя бы час... И собой хотя бы час не быть, а быть кем-то лучше, чем я. В кабинете погас свет. Как-то сам собой органически погас. И только в полутьме Гранкин понял, как раздражала яркая желтизна. Кабинет выдохнул, расслабляясь, а стены, до того гулкие и шепчущие, замолкли. «А как мне дальше-то жить?» — спросил Гранкин, остервенело, растирая влажный холод по щекам. «Ну, на такие советы у меня уже нет полномочий. Давайте так». У всего есть цена, и вам будет казаться, что вы растворяетесь, и вам будет казаться, что люди сливаются в одну книжку без картинок, а еще будет казаться, что пациентов вы больше не ощущаете людьми, просто потому что цену в любом случае нужно платить. Все это будет, но вы заведите себе, наконец, хорошую пачку антидепрессантов, поговорите с кем-нибудь, со мной тут разовая акция, но у вас полное отделение коллег. И слава, больная, не без этого, но хорошая. Откройте уязвимость и позвольте ей зажить на воздухе, чтобы не гнила. Второй немного подумал, постучал ногтями о записную книжку, протер очки, громко и смешно шмыгнул, а потом сказал еще: «Я вообще думаю, это нормально иногда теряться». В роще калиновый, в роще осиновый, знаете ли. Он сел на подоконник, закурил, и рыжий кружочек сигаретного кончика вспыхнул от первой затяжки. Спокойной ночи, Гера. Заключил он и опрокинулся спиной в черный провал окна. С полсекунды из рамы торчали ноги, а потом беззвучно исчезли. Гранкин остался один. «Спокойной ночи!» — шептали стены. Вот что они пытались сказать. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, Гера!» Вот же, как все понятно и четко. «Спокойной ночи!» Прибитая к полу тьма обволокла его, как сладкая вата обволакивает деревянную палочку. Он лежал на полу, пустой и спокойный, намереваясь проспать еще несколько месяцев. В спячку, как большие мохнатые звери. В тепло собственного подшерстка. В сладкий землистый запах норы. В тишину, совсем не похожую на вечность, но так стремящуюся ее изобразить. В себя, потому что никогда раньше не было так безопасно в самом себе. Пускай завтра работать с 7 утра, пускай, пускай завтра календарь выстроится по-человечески, и будет какой-то нормальный день недели, чтобы время дальше как-то нормально шло. Пускай ничего удивительного не произойдет, пускай удивительного в принципе не бывает, и плохо будет, и хорошо, если повезет. Ничего страшного. Больше не было ничего страшного. Thank you.